Следующее письмо, так сказать, на самом деле не было письмом. Следующее сообщение, хотя и сложно назвать его таковым, все же что-то сообщало. Следующий лист свернутой бумаги, так сказать, с картинками на нем, уже ожидал их, когда они вернулись в участок. По словам сержанта Мерчисона, письмо пришло в простом белом конверте без обратного адреса. Почтовая марка поверх штампа указывала на то, что его отправили из города вчера, 24 -го числа. Этот факт явно говорил в пользу департамента почты. Иногда в этом городе письмо требуется целых четыре дня, чтобы переместиться всего на три квартала. Они не знали, было ли это письмо от глухого, ведь на нем не было изображения уха. Они знали наверняка, что первое письмо, лист свернутой бумаги, черт побери, пришло от глухого, потому что они были опытными сыщиками, и когда их взгляд упал на глухое ухо, все сразу прояснилось. Первое сообщение, они полагали, что это было сообщение, пришло в субботу, 22 октября, адресовано детективу 87-го участка Стивену Луису карели Всему отделу сразу стало понятно, что фигурки, скачущие на поверхности листа, — это лошади. Несомненным также являлось то, что было их восемь, а не черные, и если собрать воедино все перечисленное, получалось просто восемь черных лошадей, что, конечно же, ничего не означало само по себе, и что, конечно же, в том случае, если письмо прислал глухой, имела определенный смысл. Всё потому, что Глухой имел обыкновение присылать сообщения, которые с виду ничего не означали до тех пор, пока не подберешь разгадку к вложенному в них смыслу. А Глухом наверняка было известно лишь одно — он всегда играл честно. Они не понимали этого, но, с другой стороны, они редко понимали алгоритм работы преступного ума, в особенности такого искусного. Они считали глухого искусным преступником, и потому он играл честно и присылал сообщения, казавшиеся бессмысленными, но на самом деле имеющие определенное значение. Детективы поняли, что это был глухой по уху, нарисованному с черточкой наискосок. У большинства людей на ушах нет никаких черточек. Согласно Международной системе знаков, сигарета с черточкой наискосок означает «не курить». Если большая буква r имеет такую же черточку, это значит «не парковать». Перечеркнутое ухо по логике должно было бы значить «не слушать», но более вероятным казалось «не слышать», что в конечном итоге обозначало «глухого человека». И так как это ухо было больше похоже на мужское... Конечно, если оно не принадлежало женщине-борцу, детективы заключили, что картинка с перечеркнутым ухом обозначала «глухого». Это обескураживало. Не хотелось верить, что «глухой» вернулся. Они прикрепили сообщение о «глухом» на доску объявлений и надеялись, что все само по себе пройдет. Но теперь был вторник, 25 октября, И ничего само по себе не прошло. Вместо этого появился второй конверт, адресованный лично карели При вскрытии в конверте обнаружился еще один свернутый лист белой бумаги. Карелла развернул его, посмотрел. В этот раз не было никакого перечеркнутого уха. Мэр-мэр смотрел через плечо Кареллы. Он был одет в легкую рубашку пола с коротким рукавом, на которой красовался крокодильчик в том месте, где обычно располагается карман. В наши дни на большинстве рубашек Пола уже нет карманов. Мэр не обращал на это внимания, особенно сейчас, когда он наконец-то бросил курить. Рубашка была немного темнее цвета его глаз. Брюки были из кремового цвета полиэстера, бледного, как его лысая башка. Утром его жена Сара сказала, что, надев на работу летнюю одежду в конце октября, он выглядит несуразным На что мэр ответил, что, несмотря на то, что в голове его октябрь, все остальное находится все еще в июне. Саре показалось, что эта ремарка имела сексуальный подтекст. «Снова от него?» — спросил Мэйр. «Не знаю», — ответил Карелло. «Как бы там ни было, что же это такое?» — спросил мэр. «Радиоприемники, наверное», — предположил Карелло. «Больше похоже на рации», — сказал Браун. «Пять раций», — произнес Карелло. «Но без уха». «Да, уха нет». «Может, это и не от него?» — сказал Карелло. «Твои бы слова, да богу, прямо в уши», — сказал мэр. «Пять раций!» — произнес Браун и покачал головой. «Он задает нам задачки по арифметике», — сказал мэр. «Восемь, пять». «Он просто задрачивает нас», — сказал Браун. «Восемь черных лошадей, пять раций. Между ними вообще нет ничего общего». «Проблема с голыми трупами заключается в том, что на них нет одежды». «Одежда содействует опознанию». Одежда также помогает определить, кем был преступник или преступники. Волосы цепляются к одежде. Крошки хлеба, железные опилки, стружка, пудра, порох – все виды аппетитных кусочков информации цепляются к одежде, немного облегчая жизнь лаборанта-криминалиста. К мертвому телу ничего особо не цепляется. если не было изнасилования, когда часто находят в промежности жертвы лобковые волосы или сперму во влагалище. Согласно предварительному отчету Офиса медицинского эксперта, леди, обнаруженная в парке, не была изнасилована ни до, ни после смерти, что довольно необычно для этого цивилизованного города. Она была убита выстрелом в затылок по-гангстерски. Одна единственная пуля сделала свою работу, но на месте совершения преступления ни стрелянные гильзы, ни пули не были обнаружены. Автоматическое оружие выбрасывает гильзы после выстрела. Револьвер оставляет стрелянные гильзы в барабане. Но независимо от типа ручного оружия, из которого леди была убита в Гровер-парке, где-нибудь поблизости должна была остаться пуля. Об этом свидетельствовало рана от выходного отверстия на ее шее. Но пулю не смогли найти. Это указывало на то, что леди убили где-то в другом месте, а потом просто перевезли в парк. Люди верят в миф, что отдел опознаний любого отделения полиции мегаполиса может мгновенно идентифицировать кого угодно. просто сверив его отпечатки пальцев с отпечатками в базе архивных данных. База архивных данных в этом городе поделена на два отдела. Самый большой из них занимает целый этаж здания главного управления в центре города. Он, в свою очередь, подразделен еще на два отдела. Первый следит за актуальностью записей по лицам, совершившим или осужденным за уголовное преступление любой тяжести. Второй отдел хранит неопознанные отпечатки пальцев, найденные на месте преступления. Весь этот отдел именуется уголовный отдел отдела опознания. Архив из этого отдела, отведенный известным преступникам назывался «Архив А», а картотека с неопознанными отпечатками «Архив Б». Проверка архива А не выявила уголовных записей по леди, обнаруженной мертвой в парке. Проверка архива Б тоже не выявила никаких совпадений. Это значило только то, что она никогда не привлекалась к ответственности за совершенные ею преступления и никогда не оставляла отпечатков на месте преступления. Второй архив о деле опознания содержал отпечатки пальцев лиц, занятых в обширной системе правоохранительных органов, любого, кто, например, работал начальником охраны тюрьмы, и любого, кому выдавалось разрешение на владение или ношение оружия. Так все обстояло на муниципальном уровне. Но Соединенные Штаты – это большая, очень большая страна. К тому же это свободная страна. А это значит, что любой человек, даже тот, кто намеревается совершить уголовное преступление, может легко укатить из одного города или штата в другой без удостоверения личности или, с вашего позволения, может даже сбежать от местного военкома. Это самое приятное, что касается жизни при демократии. И в то же время это... постоянная головная боль для сотрудников правоохранительных органов. Город, на который работал Карелла, был самым большим в штате, но картотеки отпечатков в отделе опознания его полицейского участка кропотливо сравнивались с теми, что были в хранилище штата, расположенного в добрых 150 милях к северу от города. Когда в отделе опознаний Айсолы на Джейн Доу ничего не нашли, Автоматический запрос был отправлен за пределы города. Отпечатки, снятые с трупа, были сверены с картотеками штата с идентичным результатом. Записей нет. На этом все могло и закончиться, но история все же получила продолжение. Сверка с национальными архивами ФБР пришла с негативным ответом. Никаких совпадений с Джейн Доу. Она никогда не сдавала отпечатки пальцев для службы в армии или для какой-нибудь работы в комиссии ядерного надзора, подразумевающей секретность. Корелло знал, что отдел опознаний регулярно проводит добровольные сверки со всеми учреждениями, чьи работники обращаются с крупными суммами денег. Отсылал ли какой-нибудь банк отпечатки пальцев Джейн Доу в отдел опознаний для сверки с базой «Картотек» Отдел опознаний дал ответ, что подобные добровольные сверки проводились на возвратной основе в противоположность основе поискосохранительной. Другими словами, когда был проведен полный или выборочный поиск и возврат, отдел опознаний автоматически отсылал образцы отпечатков обратно в финучреждение или другую коммерческую структуру, сделавшую запрос Они не сохраняли новые отпечатки в своих картотеках. Даже если кто-то посылал запрос в отдел опознаний на сверку отпечатков Джейн Доу совсем недавно или очень давно, то в картотеке об этом не было никаких записей. Точка. Конец истории. она все про все ушла добрая половина недели. Однако к тому времени в отдел по поиску пропавших людей и во все полицейские участки города были разосланы фотографии и описание Джейн Доу вместе с копией отчета из отдела детективов, собственноручно напечатанного Кареллой в день обнаружения тела. Утром в среду 2 ноября Карелле позвонил детектив Липман из отдела пропавших. Липман сообщил, что ему удалось опознать погибшую.